И тут, не без труда преодолев смущение и понятную неловкость, он обратился за помощью к Москве. Передал с гонцом, что от ханской милости отказывается в пользу Дмитрия Ивановича, но просит рассудить его с младшим братом, бессовестно захватившим Нижний. Благоразумие недавнего противника произвело на московского князя, на людей его совета, должное впечатление. Всегда ли обозреть, что еще одна душа обернулась на доброе? Постановлено было уважить его просьбу о помощи. Метрополит Алексей снаряжает в Нижний Новгород посольство двух сыновитых церковных иерархов, архимандрита Павла и игумена Герасима. Им поручено воздействовать на князь Бориса пасторским словом, а будя заупрямиться – прибегнуть к власти Суздальского епископа, пребывающего в Нижнем. То ли этот епископ состоял в сговоре с Борисом, то ли князь был уж несколько невменяем, но угроза митрополитчего осуждения не подействовала. Тогда Москва отправляет в Нижний Новгород еще одного своего посла, Сергия, игумена малочисленной троицкой обители, расположенный в лесу, в нескольких верстах от волосного Радонежа, и примерно на полпути между столицей княжества и Переславлем. Выбор правительства не случайен. Дело не только в том, что Сергий – личный друг митрополита. Известность его несколько иного рода. Она не ограничивается каким-то избранным кругом лиц. она никогда и никем не распространялась намеренно. Наоборот, сам Сергий, вот уже несколько десятков лет, все, казалось бы, делает для того, чтобы жить как можно незаметней, подальше от людских перепутий. Но молва недосужая, суетливая, а отцеженная сквозь мелкое ситечко народной тугодумной приглядки – Такая молва о нем разбиралась уже в пол Руси. За темными лесами на горе Маковец выстроил себе келью, человек праведной жизни. Приходит к нему отовсюду, в одиночку и толпами, холопи и князи, бесправные и владыки, сироты и вдовы. Сам сирота от юной версты, С виду-то не в зрак, худ и не в кости, и в жилах крепок. Робит сам в огороде, плотничает, водоносы деревянные носит, печет хлеба и просфоры. А то и игрушки малым детям ладит. Обычай у него, куда бы ни пошел, хоть за сто верст. Ни за что не сядет ни на коня, ни в тележку, но все пешком. «Стало быть, сожалеет и о бессловесной твари. Когда утешает, не поймешь, чем и утешает. Слов-то скажет совсем мало, но приползешь к нему болен, а от него будто на крылах, до того легко станет». Сейчас, оставив за спиной монастырскую тропу, Сергий шел по Владимирской дороге, как обычно, пешком, легкой своей стопой, так что в день без труда одолевал верст до полусотни, с чрезвычайным наказом Москвы. Его выходили встречать, сопровождали от села к селу, приноравливались к стремительному шагу скорохода, ему жаловались, его засыпали вопросами, ему наказывали молиться за упокой усопших о здравии живых. Но был ли способен самонадеянный, заносчивый Борис воспринять глаголы такого посла? Эка дива! Заявился бродячий монашек, да мало ли сейчас всяких бродяг-оборванцев шатается из княжества в княжество. А то подговорит такой смышлец двоих-троих себе подобных, и сбегут в лес прятаться от податей, а ты его изволь игуменом величать». Не могла, слышь, Москва снарядить, кого повидней? Или совсем там нынче обедняли, что лапотника шлют лыком подпоясанного? Борис и для беседы-то не желал принять чернорисца. Тот, слышно, надеется упросить его, чтобы шел на Москву для полюбовного разбора случившегося, в дому Константиновичей Свары. Пусть сам убирается, откуда заявился. Да поживей, пока не навесили ему на руки, на ноги темничных верик. Эти-то потяжелее будут, чем монастырские. Как-то утром подивила Бориса оцепенелая тишина, нависшая над городом. Почему в соборе и в иных храмах не звонят к обедне? А потому не звонят, доносит ему. что посол Московский велел все церкви в городе затворить и не возобновлять обычные службы до особого на то распоряжения митрополита Алексия и великого князя Дмитрия Ивановича. Да как это он посмел в чужом княжестве хозяйничать? Когда и где слыхано на Руси, чтобы все до единой церкви в городе затворялись своей же властью? Такого и татарове не делают. Да так говорят и посмел, что попы наши послушались и храмов теперь не отворят, хоть пытая их князь каленым железом. В глазах Бориса сверкала ярость, но в груди холодным замораживающим комом осела растерянность. А тут еще не кстати от людей передают. Дмитрий Фома... Собрал по своему Суздальскому делу великую рать, а московский Дмитрий снарядил ему в помощь великокняжеский полк. Идут войска на нижний. В голове не укладывалось. Два вчерашних ворога, два Дмитрия, соединились, и брат ведет на него московскую и суздальскую рати. С малым числом спутников... борис поскакал навстречу выслов вперед людей с упреждением меньшойди хочет покаяться и замириться а что ж ему еще оставалось ехал сейчас и видел ну какое войско смог бы он если даже и захотел собрать в этих лесах и болотах почти необитаемых шутка ли до самого бережца села стоящего на левой стороне оки немного выше усть Клязьмы, не встретили почти ни единой живой души. Здесь, в бережце, Борис и ждал со своими боярами. Насколько искренне повинился Борис, время покажет. Но теперь-то все выходило по-доброму. Младший отказался от своих посягательств на Нижний Новгород. без его на этом попутал, до да ханская лесть. А старшее он мог бы вести себя иначе, в полном был праве и вообще лишить Бориса собственного удела, оставил ему все же городец с волосстями. Княжество богатое город древний обширный валы стоят как горы. Всегда то бы так по-любомуно кончались на Руси княжи и всякие иные распри с совестливой оглядкой на людей. на предание предков миролюбцев на судьбу страстотерпцев бориса и глеба но довольно довольно бы и самих расприй во встрече на бережце отчетливо просматривалась современниками умное доводящие начатое до конца мысль москвы олицетворяемое сейчас действиями ее посланца Известие об исходе ссоры в дому Константиновичей, а главное, о благополучной развязке Московско-Нижегородского противостояния, длившегося открыто без малого пять лет, облетело русские пределы. Несмотря на губительные моры, на ордынские внутренние подстрекательства, были все-таки с каждым годом умножались поводы для радования и надежд. Историки справедливо отмечают, самые подробные и обстоятельные свидетельства о временах Великой замятни орде сохранились не в письменности завоевателей, от нее почти ничего не уцелело, не в хрониках и путевых заметках арабских и персидских авторов, а в русских летописях. Это и понятно, кому как не нашим летописцам Приходилось в те тревожные годы с особым пристрастным вниманием следить за всякими переменами на ордынском троне.